Ничего этого не будет, потому что сегодня она не в настроении. Сегодня она опять появилась среди ночи, взбудораженная, нервная, бросила, выходя из машины, косой взгляд на Георгия, терпеливо сидевшего возле ее дома на скамейке. «Зачем ты здесь?» — спросила сквозь зубы, полуобернувшись через плечо. «Я тебя не звала». «Мы давно не виделись», — виновато пробормотал он. «Ну и что? Это дает тебе право меня караулить? Ты должен приходить только тогда, когда я тебе звоню, и мы договариваемся. Сколько раз нужно повторять, чтобы ты, наконец, запомнил?» «Я могу войти», — покорно вздохнул он. В тот момент он еще надеялся, что она просто задержалась в гостях. Ездила куда-то далеко, потому и вернулась поздно. Войдя следом за ней в квартиру, заметил при ярком свете запавшие страшные глаза, обведенные серыми полукружьями, и понял, что все повторяется. Ярко-алые узкие брючки в точности совпадали по цвету с губной помадой и мягкой кожей, из которой сделана изящная сумочка, все остальное в ее облике было черным, вплоть до лака на ногтях и украшений с сониксами. И такими же черными и жуткими были ее глаза. Ведьма, прилетевшая с шабаша. Единственной вещью выпадавшей из образа был пакет. Обычный пакет из супермаркета в таких покупки носят. Она бросила пакет прямо у двери, словно тут же забыв о нем, и молча ушла в ванную. Георгий знал, что теперь она будет долго стоять под душем, словно не моется, а отмывается от чего-то липкого и мерзкого. Потом нальет воду в ванну, бросит ароматические и расслабляющие соли и будет лежать не меньше получаса. Потом выйдет, обернутое большим полотенцем, пройдет, не говоря ни слова, в спальню и закроет за собой дверь. Она не будет спать, нет, просто полежит минут 30- сорок потом выйдет и спокойно и твердо потребует, чтобы он ушел. Никакой близости, никаких ласк, никаких разговоров. Он покорно уйдет и станет ждать ее звонка, но позвонит она не раньше, чем через две недели, Так уже было раньше, несколько раз. Она ничего не объясняет и ни за что не просит прощения. Она просто делает так, как считает нужным и как ей удобно, а он терпит, потому что у нее есть деньги, а у него их нет. Зачем он тут сидит? Чего ждет? Очередной подачки в виде модной куртки или стильных часов? Честно говоря, было бы очень кстати, но сегодня совершенно очевидно не обломится ему. Ждать придется как минимум две недели, а ведь уже тепло, и носить зимнюю куртку как-то не по сезону. А если не ждать? Если попробовать не пойти у нее на поводу, ну что она сделает? Убьет его, кишка тонка, выгонит. Так она и без того его выгонит, только не сразу, а когда выйдет из спальни. Чем он рискует?» Ноги снова затекли. Георгий поднялся, немного походил по комнате, чтобы размяться, дошел до окна, выглянул на улицу.